Глава двадцать восьмая. А почему я об этом не должен знать? Почти искренне удивился Хэй. Или без «почти». Что же у него лицо такое, что не понять? Врет или не врет? Потому что ты добрался из ревота сюда так быстро, что сомневаюсь, что у тебя было время перекинуться парой слов с королем леса при личной встрече. Хмыкнула я, на что Хэй согласно кивнул, ни капли не смутившись. «А зачем при личной встрече? Мы переговаривались с ним по амулету. Он слишком волновался, что вы отправились в ревод в неспокойное время». Ответил хей «Если он и врал, то уж больно складно. Видимо, я чрезмерно подозрительная в последнее время». «И просил тебя присмотреть за нами?» С любопытством уточнила я. «Не просил», — ответил хей «Считай, что мы поняли друг друга без слов». Но ты слишком беспечная, после такой растраты сил. Я чувствую себя прекрасно. Отрезала я. И не вздумай давать мне советы. Возможно, я многого не знаю о драконах, но я хорошо знаю свои пределы. хей поднял руки в обезоруживающем жесте. Даже и не думал. Правда? Подозрительно сощурилась я. Только если совсем чуть-чуть. хей отвел взгляд, обезоруживающе улыбаясь. «Извини, у вас так мало знакомых здесь, поэтому я немного беспокоюсь Случись с вами что-то в ревоте, то и связаться не с кем будет, чтобы помогли». «Вы там надолго?» В кухню снова влетел дракон, а потом обратился к Хэю. «Человек, хоть ты и мой, но ты такой наглый. Занял язык моего главного человека и не отпускаешь. О чем вы тут так долго говорите?» и «Сейчас, подожди еще немного», — попросил Хэй. «Я дам Лиссандре свой амулет для связи». «Объясню, как пользоваться». Ф, «Да и все. Она и так знает. Что ж все суют ей эти свои амулеты?» «То тот мужчина, то ты», — возмутился дракончик. амулеты связи — это важно?» «Конечно», — ответила я. «Даже если вы с кем-то постоянно находитесь далеко друг от друга и не можете увидеться сейчас, то благодаря амулету вы поговорите. В будущем я обязательно приобрету такие для вас всех. Тебя, Арча, Вайта, Элис...» «Мой человек. Дракон сразу как-то сник. Мой человек, ты серьезно подумала?» «Что такое?» «Мне не нравится твоя идея», — заявил дракончик. «Почему?» «Если нам нужны будут амулеты, то это значит, что мы постоянно будем далеко друг от друга. Мне это совсем, совсем не нравится». Дракончик яростно замотал головой, а в глазах, в огромных золотистых глазах, стояли ярость со слезами. «Ужасные амулеты!» «Выкинь их! Их хэй пусть выкинет! Я не хочу, чтобы он постоянно был далеко!» «Мы не будем постоянно далеко друг от друга», — пообещала я. «Но иногда нам придется разлучаться, а амулеты помогут поддерживать связь». Кажется, я не успокоила дракончика ни на грамм. Он все еще смотрел на меня обиженно, топтался, как кот, лапами, а потом глянул из-под лобья и сказал. «Ручки! И что с ним сделаешь? Я подняла дракончика». порядком потяжелевшего, теперь мне уже не казалось, на ручки и посмотрела на Хэ, который выглядел поразительно расстроенным. Что-то случилось? Нет, ничего, просто задумался. Над чем? Над тем, что за мужчины дают тебе свои амулеты связи. Мужчины? Какие мужчины? Я не совсем поняла, но в голосе Хэ определённо были странные нотки — Только один, кроме тебя, предложил мне амулет. Это ещё что такое? Ревность? С какой стати? Да нет, быть не может, хей вполне себе адекватный. И даже если предположить, что я ему нравлюсь, то никакого повода для ревности не вижу. Ну, подарили мне амулет связи. Но уж извините, простенький камушек с руной и за подарок считать нельзя. К тому же мне его для дела дали, а не для того, чтобы я звонила поболтать. И ты взяла... Поинтересовался Хэй, продолжая немного хмуриться. «Он тебе так понравился?» «Я взяла, конечно», — сказала я, а потом нахмурилась. «В каком смысле понравился? Амулет как амулет, простой и вычурный полностью заряжен, ловушек и следилок нет, я проверила». «Я не про амулет, я про мага», — хмыкнул хей На его лице я отчетливо заметила озарение. «Все интереснее и интереснее. С чего он меня так расспрашивает?» «Маг как маг, дружелюбный, приятный в общении и помог мне с Вайтом, пожалуй, я плечами. Дракону вон понравился». «А тебе понравился?» «А мне его попугай Кира понравилась. Чудесный монстр. Просто прелесть, а как ругается сказка». С чуть ехидной улыбкой ответила я. «И к чему столько вопросов, а? Ты вкладываешь в это «понравился» какое-то другое значение? Как может быть связано мое желание узнать побольше о детях с тем, что мне кто-то понравился?» «По-человечески я очень благодарна этому магу, потому что он рассказал мне о лунных волках, но не более. Почему-то я не стала говорить, что это не дело Хэя, кто мне нравится. Как-то неудобно было после того, как самолично лично заявила мужчине, что он в этом доме совсем не гость. А если не гость, то друг или семья, что, соответственно, давало свои привилегии. Нет, будь у меня с кем-то отношения, то в свою личную жизнь я бы никого не пустила». Но их не было, потому я была не против прояснить недоразумение и понять, что там хей сам себе надумал. «Лиса, ты, получается, совсем издалека приехала, да? Ты же говорила, я почему-то пропустил мимо ушей. Вдруг сказал хей а потом не удержался от смешка. Ты так хорошо ориентировалась в городе, что я постоянно забывал, что он для тебя чужой, как и все королевство. хей смотрел чуть насмешливо». а у меня впервые за все время стало пропадать терпение. На что он намекает? «В чем дело?» — спросила я. «Да-да, мой не главный человек Хэй, в чем дело? О чем вы говорите? И вообще, моему главному человеку нравлюсь я. Что ты тут городишь?» Возмутился дракончик, сидя у меня на руках и совсем не собираясь слезать. «Городишь? Где ты таких слов нахватался? От Арча, да? Он все еще ругается?» Я аккуратно погладила ребенка по сложенному крылу. «Он не ругается», — сказал дракончик. «Точнее, он ругается, но не при тебе. Поэтому он сказал, что это не считается, что он ругается». «Вот Арч, вот же наглый... наглые два хвоста. Ни при мне не считается. А что в его окружении одни дети? Это вообще как?» «Так кто там нравится моему самому главному человеку?» Спросил дракончик, расправив крыло и позволяя мне продолжать поглаживание. «Больше всех ты. Возможно, еще Элис, Вайт и Арч», — честно ответил хей «Думаю, насчет их кандидатуры ты не против». «Я не против», — с властными нотками в голосе заявил дракон. хей ты тоже теперь мой человек? Я буду не против, если ты будешь нравиться моему главному человеку. Так уж и быть. Но помни...» что именно я должен нравиться ей больше всего». Хэй согласно покивала, когда ребенок отвел взгляд, подмигнул мне. Дракон, наконец, угомонился и, перевернувшись, подставил под мою руку второе крыло. «Так ты расскажешь мне, что такого в том, что я приняла амулет этого мага?» Я вздохнула. «Лиса, как думаешь, сколько амулетов связи, выполненных в форме камня, может носить один человек?» чтобы ему было не тяжело, чтобы он смог ориентироваться, какой амулет зазвонит. Думаю, не очень много, штук пять, возможно, десять. Вот-вот. хей покивал головой. Поэтому амулеты связи дают только очень близким людям, чаще всего семье — родителям, братьям или сёстрам, детям, воспитанникам, супругам. А если не чаще? Кажется, я начала кое-что подозревать. А в остальных случаях его дают возлюбленным, с которыми вместе не менее трёх лет, и также отдают девушкам, с которыми хотят иметь близкие отношения. Закончил Хэй. Когда он заметил, что я всё ещё невозмутим и спокойно, он вздохнул и добавил. «Очень близкие, но отнюдь не духовно». о Протянула я, кажется, до меня стало доходить. «А, чёрт!» «Что такое черт?» — встрепенулся дракончик. Ну, конечно, на обычные вежливые слова он предпочитает не реагировать. «Зараза!» — не сдержалась я снова. «Черт! Это зараза?» — уточнил дракончик. «А какая зараза? Смертельная или нет?» хей себе продолжал посмеиваться, я стояла обескураженная. «Вот же маг! Вот же хитрец! А ведь он наверняка понял, что я не из здешних мест». и передачу амулета завуалировал как помощь, а не как довольно специфическое предложение. «Вот так и отпускай тебя одну с детьми», — вдруг сказал хей «Ты так не только попадёшься в руки нечестных и подлых мужчин, но тебя и в дом любви заберут, и будут дети плакать, пока... Пока я буду бить забравших меня», — подсказала я сделавшему паузу Хэю. «Вполне вероятно». Дракончик вырвался из моих рук так быстро, что я не успела среагировать. И тут же обрушился на голову. Упал сверху, облепил меня лапами, хвостом и еще жал посильнее, прежде чем начать у Хэя нервно выспрашивать. «В смысле? Заберут. Куда моего человека заберут? Я их сам заберу и выброшу потом за ненадобностью». Я попыталась что-то сказать, но боялась, что меня не услышат. Дракон своими крыльями закрыл не только мои глаза, но и рот. Хвостом и лапами дергал, словно желая покрепче вцепиться в мою бедную голову. Я, не позволяя Хэю вставить из слова, продолжал возмущаться. «Кошмар! Ужасный мир! Покушатели кругом! Теперь еще и забиратели!» «Мой человек, стой тут! И никуда не уходи! Мне надо посоветоваться с Арчем!» «Он сказал, что всегда к нему обращаться по такому поводу!» «Стой тут, мой человек! Увидишь покушателей или забирателей, то бей их!» «Бей, как бело тех магов!» «Нет! Бей!» Их сильнее, забирателей сильнее, а покушателей можно и пожалеть, чтобы они могли уползти отсюда. Взбудораженный дракончик наконец-то отлип от моей головы и вылетел пулей из кухни в окно, пробив приличную дыру в стекле. А я нервно схватила за свои волосы, которые наверняка были в беспорядке. Хэй все еще смеялся так, словно ничего, и никогда смешнее не видел, чем девушку, которая трогает свои волосы и пытается понять, стричься ей налоса или попытаться распутать клубок. Я оставила волосы в покое, безнадежно. Посмотрела на Хэя и поняла одну вещь. А ведь Хэй тоже мне предложил амулет. И я растянула губу в улыбке, наверняка абсолютно неестественной, и сказала. «Как думаешь, по инструкции дракончика». мне как тебя бить? Сильнее или слабее? Зачем меня бить? Изумление Хэя было неподдельным. Хэй смотрел на меня так обиженно, не хватало только фразы «я же хороший» для полного эффекта. Но потом не выдержал, расплылся в улыбке и сказал «я же не какой-то покушатель или забиратель, а самый что ни на есть надёжный друг. Надёжнее не найдёшь». «А амулет ты мне в качестве кого предложил, уважаемый надежный друг?» Тут же спросила я, кидая на нахало выразительный взгляд. «В качестве друга семьи. Сама же сказала, что я не гость, а если не гость, то как минимум домочадец. Развел руками Хэ, а потом, увидев мое выражение лица, рассмеялся. Сойдет за объяснение. Честное слово, я пока ничего эдакого не планировал, всего лишь беспокоясь о том, как поживают люди, в доме которых я не гость». «Пока, значит». Я не упустила оговорку Хея, но почему-то наша перепалка, которая начинала смахивать на флирт, меня не раздражала. «Ну и ладно. А раз ты домочадец, то я воспользуюсь этим твоим званием по полной. Ты ведь еще некоторое время поживешь тут, да?» У меня в голове уже начал вырисовываться весьма коварный план. Дом, в котором нам предстояло жить, шикарный, просторный, светлый, спасибо дракончику чистый». Вот только мужская рука все еще пригодилась бы. «И как же?» — поинтересовался Хэй, даже не думая скрывать своего любопытства. «Попрошу у тебя повесить зеркало Арчу в комнату, прибить полки для книг дракона и укрепить все стены в комнате Вайта. Еще бы не мешало прибить пару полок в учебной комнате, переместить шкаф, повесить доску для написания с помощью магии...» Я начала перечислять, и вдруг поняла, что немного увлеклась. «Укрепить?» «Как?» Хэй задал один единственный вопрос. «Амулеты не помогают?» «Нет, к сожалению, никакой надежды на них. Сначала нужен второй слой, чтобы сделать стены потолще, а потом уже амулеты. А как укрепить?» «На твой выбор и фантазию. Но чем крепче, тем лучше. Чтобы они смогли выдержать хотя бы пару столкновений с альбом Вайта. Если переживут три, будет идеально». хей на секунду задумался. а потом кивнул, соглашаясь с тем, что я буду нещадно его эксплуатировать. «Всё сделаю. Правда, у меня будет одно условие». «И какое же?» «Не подпускай, пожалуйста, Элис, к готовке чаще, чем раз в неделю». «Тогда помоги мне с тренировками детей». Тут же выдвинула я условие «Без проблем», — согласился хей но на кухню ворвался возмущённый дракончик. «Каких таких детей вы собираетесь тренировать?» «Вас?» — ответила я. «Но я не ребёнок, я очень взрослый дракон». Тут же возразил дракончик, а потом противоречие сам себе добавил. «Так Арч и Вайт, дети, я понял. А ещё я понял, что нужно делать, если встречу забирателя». «О, я бы послушал», — возвестил Хэй, а я на него едва не шикнула. «Нельзя подбивать дракончика на всяко разные дела». «Неожиданно, Хэй!» словно вспомнив о чем-то, засуетился и сказал. «Я чуть не забыл про одно очень срочное дело. Вернусь буквально через полчаса, а потом все сделаю». Хэй решительно встал из-за стола, сопровождаемый нашими удивленными взглядами. И кто его покусал, что он так сорвался? Он неловко махнул рукой на прощение и скрылся. «Так кого ты собираешься тренировать, мой главный человек?» Я задумалась, а потом выложила дракончику практически все свои мысли, разумеется, порядком их фильтруя. Это оказалось проще, чем я думала. Дракончик при моих словах о том, что я буду не только давать ему знания об этом мире, но и учить сражаться, пришел в восторг, чем меня сильно успокоил. В моих глазах он был ребенком, которого надо было воспитывать, учить, баловать, а не монстром, которого следовало готовить к бою. И дракон, словно понимая суть моих сомнений, подлетел ко мне и легонько толкнулся головой в мой лоб, заставив меня усмехнуться. «Ну-ну, аккуратнее. И что это такое?» «Привожу твои мысли в порядок. Элис мне сказала, что если я хочу кого-то вразуметь, то, то должен ударить его по голове. Но я не хочу тебя бить, потому я подумал, что так смогу добавить тебе моего разума, чтобы ты не хмурилась и стала веселее. Потому что то, из-за чего ты хмуришься, того не стоит». Я рассмеялась. «Прелесть, а не ребенок же!» «Вот», — подтвердил дракончик, — «работает. Хоть в чем-то, Элис, была права. Мой человек, я не знаю, почему ты так нервничаешь, когда говоришь, что научишь меня и остальных сражаться. Ты хорошо учишь, ты умная и сильная. Мы, драконы, часто затеваем драки. Я это знаю как то, что я дракон, а ты человек. Ты будешь учить дракона правильным для дракона вещам, поэтому ты не должна грустить, ты должна гордиться». «Я уверен, ты первый человек, который научит дракона сражаться. Но прежде чем ты научишь меня сражаться...» «Прежде что?» «Ответь на сто вопросов, которые я подготовил».